Контролируя нарратив, фальсификаторы истории. Сталин лишь однажды в своем знаменитом радиовыступлении 1941 года публично упомянул советско-германский пакт о ненападении. Как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Рибентроп?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 Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп». На ужине в Кремле в честь лорда Бивербрука и Аверла Гарримана, которые приехали в Москву в сентябре 1941 года для обсуждения британских американских поставок в Советский Союз, Старин говорил о пакте подробнее. Член британской делегации, капитан Бальфур, записал в своем дневнике. Он изложил правдоподобную версию событий, происходивших до заключения пакта. Он видел приближение войны и должен был решить, какую сторону займет Россия. Так как заключить союз с Англией не получилось, то, чтобы не остаться в изоляции и не оказаться жертвой послевоенного возможного передела мира, он был вынужден заключить пакт с Германией. Черчилль в своей автобиографии приводит более подробное описание мотивов Сталина. «Глубокой ночью в Кремле в августе 1942 года Сталин познакомил меня с одним аспектом советской позиции. У нас создалось впечатление, — сказал Сталин, — что правительства Англии и Франции не приняли решение вступить в войну в случае нападения на Польшу, но надеялись, что дипломатическое объединение Англии, Франции и России остановит Гитлера». Мы были уверены, что этого не будет. Сколько дивизий, спросил Сталин, Франция выставит против Германии после мобилизации? Ответом было около сотни. Тогда он спросил, а сколько дивизий пошлет Англия? Ему ответили, две и еще две позднее. Ах, две и еще две позднее, повторил Сталин. А знаете ли вы, спросил он, сколько дивизий мы выставим на Германском фронте, если мы вступим в войну против Германии? Молчание. Больше трехсот. В защиту советско-германского пакта в третьем томе ⁇ истории дипломатии ⁇ подчеркивалась роль западных критиков политики потакания Гитлеру и их довоенной кампании за альянс с Советским Союзом. Наиболее заметной фигурой среди этих критиков был Черчилль, выступавший за создание Большого альянса Великобритании, Франции и Советского Союза против Гитлера. Именно провал кампании Черчилля и крах переговоров об англо-советско-французском Тройственном Союзе в 1939 году привел к заключению советско-германского пакта о ненападении. В течение десятилетий ключевым советским текстом в Советско-германском пакте была брошюра «Фальсификаторы истории», выпущенная Совинформбюро в ответ на сборник документов «Нацистско-советские отношения 1939-1941. НСО», опубликованные Государственным департаментом США в январе 1948 года. НСО представлял собой подборку дипломатических документов из захваченных союзниками немецких архивов. Он раскрывал контакты между немецкими и советскими дипломатами до заключения пакта и активное сотрудничество двух государств после его подписания. Наиболее важным нюансом стала публикация текста секретного дополнительного протокола к пакту о ненападении, который делил Польшу и Прибалтийские государства на советскую и германскую сферы влияния. Документы НСО были подобраны и отсортированы так, чтобы сформировать у читателя впечатление, согласно которому переговоры Советского Союза с Великобританией и Францией по созданию антигерманского фронта были лишь прикрытием. Пакт вовсе не был отчаянной внезапной авантюрой, а представлял собой результат тщательно подготовленного тайного налаживания отношений между Берлином и Москвой. Сталина вряд ли удивило пропагандистское использование американцами текста секретного протокола. Он впервые всплыл во время Нюрнбергского притрибунала, в ходе которого адвокаты нацистской верхушки использовали его, чтобы показать, что СССР был виноват в заговоре с целью развязывания войны не меньше Германии. Советские юристы добились исключения секретного протокола из списка доказательств, однако его упомянул во время открытых слушаний бывший министр иностранных дел Германии Риббентроп, подписывавший его с немецкой стороны в Москве в августе 1939 года. Текст протокола стал достоянием общественности и был опубликован несколькими американскими газетами. Советская реакция на американскую пропаганду последовала практически мгновенно. Тексты НСО были немедленно переведены на русский язык в ТАСС и отправлены Сталину. Уже к 3 февраля 1949 года министр иностранных дел СССР Вышинский, выступавший ранее обвинителем на открытых московских процессах, направил Сталину Черновик детального опровержения, подготовленный группой советских историков. Черновик назывался «Ответ клеветникам», но Сталин изменил название на фальсификаторы истории». Эту фразу он взял из текста Черновика и решил сделать ее основным посылом документа. Под заголовок Сталин вписал «Историческая справка». Он также изменил название второго и третьего разделов брошюры, чтобы продемонстрировать направленность западной политики на изоляцию СССР. К концу 1940-х годов Европа раскалывалась, и холодная война набирала обороты. В Фултоне, штат Миссури, в марте 1946 года Черчилль заявил, От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. Однако для Сталина это означало, что Запад вновь стремится изолировать Советский Союз от остальной Европы, как это делал Гитлер в 1930-х годах. Говоря современным языком, основная идея брошюры «Фальсификаторы истории» заключалась в том, что НСО — это фейк-ньюс, ангажированная интерпретация нацистских документов, искажающая истину. «Фальсификаторы истории» публиковались четырьмя частями в газете «Правда» 10, 12, 15 и 17 февраля. Сталин настолько спешил, что первые три части появились в газете еще до того, как он закончил редактировать четвертую. Затем все четыре части были переизданы отдельной брошюрой и активно продвигались советскими посольствами по всему миру. Было напечатано 2 миллиона экземпляров русскоязычной брошюры с полным текстом, а также сотни тысяч экземпляров на английском и других языках. Сталин тщательным образом редактировал черновик и добавил примерно 15 страниц собственного текста к 72-страничному изданию на русском языке. Он писал свои вставки от руки, либо же надиктовывал секретарям и затем вручную корректировал стенограмму. Многие из его вставок носили риторический характер. Разговоры всякого рода клеветников о том, что СССР все же не должен был позволить себе пойти на пакт с немцами, нельзя рассматривать иначе, как смехотворные. «Почему Польша?» могла пойти на пакт с немцами о нападение в 1934 году, а Советский Союз не мог пойти на такой пакт? Почему Англия и Франция могли пойти на совместную с немцами декларацию о ненападении в 1938 году, а Советский Союз не мог пойти на пакт с немцами? Разве это не факт, что из всех неагрессивных больших держав Европы Советский Союз был последней державой, которая пошла на пакт с немцами? В фальсификаторах истории раскрывался советский взгляд на причины Второй мировой войны и советско-германские отношения после подписания пакта. Главной темой брошюры было возложение ответственности за разжигание войны на западные страны. Западные государства потакали нацистскому перевооружению, игнорировали или поощряли гитлеровскую агрессию, пытаясь направить германскую экспансию на восток в сторону Советского Союза. В то же время Советский Союз стремился к созданию коллективного фронта безопасности великих держав против Гитлера, но его попытки были сорваны двуличными англо-французскими примирителями, которые не собирались заключать союз с СССР и в то же время втайне вели переговоры с Берлином. Таким образом, Москва оказалась перед нелегким выбором. Либо заключить временный пакт о ненападении с Берлином, либо быть втянутой западными державами в войну с Германией, которую сами Британия и Франция, по мнению Москвы, не хотели вести. Осуществленные в рамках пакта присоединения к СССР прибалтийских, румынских, финских и польских территорий оправдывалось необходимостью создания Восточного фронта для защиты от неизбежной германской агрессии. Захват территории привел к тому, что немецкое вторжение 1941 года началось сотнями километров западнее, чем могло бы. Относительно откровенное изложение в брошюре «Советской политики периода действия» пакта было полностью делом рук Сталина. Он написал первые несколько страниц этого раздела и представил советскую политику 1939-1941 годов как создание Восточного фронта против германской агрессии, прием, который он, возможно, заимствовал из речи Черчилля в октябре 1939 года. В этой речи, которую Сталин открыто приветствовал, его будущий соратник по Второй мировой войне заявлял, что Советский Союз был прав, создав такой фронт путем вторжения в Восточную Польшу и не допустив туда нацистов. Далее в отрывке, пародировавшем речь Черчилля о железном занавесе, Сталин писал о советской экспансии в Прибалтику и Румынию. «Таким образом было закончено формирование Восточного фронта от Балтийского моря до Черного моря против гитлеровской агрессии». Англо-французские руководящие круги, продолжавшие ругать СССР агрессорам из-за создания им Восточного фронта, видимо, не отдавали себе отчета в том, что появление Восточного фронта означает коренной перелом в развитии войны против гитлеровской тирании в пользу победы демократии. Следующая сделанная Сталином вставка касалась вступления СССР в вооруженный конфликт с Германией, который Сталин назвал освободительной войной. Он подчеркивал контраст между заявлениями, сделанными Труманом и Черчиллем на следующий день после начала войны. «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. Таким образом, пусть они убивают как можно больше Труман». «Опасность для России является нашей опасностью, и опасностью США также как дело каждого русского, борющегося за свою землю и дом, является делом свободных людей и свободных народов в любой части земного шара» — Черчилль. Одним из самых противоречивых эпизодов советско-германских отношений в период действия пакта была поездка наркома иностранных дел Молотова в Берлин в ноябре 1940 года. Его задачей было, если представится возможность, подписать новый советско-германский договор с Гитлером и Риббентропом. В брошюре фальсификатора истории» Сталин представил эту поездку как миссию по зондированию и прощупыванию намерений Гитлера, без какого-либо намерения заключать соглашение с немцами. Это было правдой лишь отчасти. Судя по всему, Сталин был готов подписать новое соглашение, если бы немецкая сторона предоставила достаточно гарантий безопасности Советскому Союзу. Заключительные слова брошюры также принадлежали Сталину. «Фальсификаторы истории и клеветники потому и называются фальсификаторами и клеветниками, что они не питают уважение к фактам. Они предпочитают иметь дело со сплетней и с клеветой». Но нет оснований сомневаться в том, что этим господам все же придется, в конце концов, признать одну всем известную истину, состоящую в том, что сплетни и клевета гибнут, а факты остаются. Фальсификаторы истории являются нашим единственным источником, проливающим свет на отношение Сталина к пакту с Гитлером. Брошюра публиковалась с целью перенести обвинения в разжигании войны на западных сторонников умиротворения Гитлера и защитить советскую агрессивную внешнюю политику 1939-1940 годов. С точки зрения пропаганды у брошюры был один серьезный недостаток. В ней не то что не приводился текст секретного протокола, не упоминалось даже само его существование. В Нюрнберге советская сторона... Назвала протокол фальшивкой, сфабрикованной для снятия с немцев части обвинений в разжигании войны. После подобных заявлений не могло быть и речи о другой трактовке. Сталин никогда не отрекался от своих слов. К широкой публике. Учебник политической экономии. Социалистическая экономика была сердцем всей советской системы. Успех или крах советского социализма зависел от ее эффективности. Сталин посвятил много времени изучению экономических проблем и их практическому решению. Многие его важнейшие речи посвящены частично или полностью экономическим вопросам. В 1920-х-1930-х годах СССР с нуля строил социалистическую плановую экономику, однако при этом не уделялось достаточно внимания теоретизации, анализу и систематизации этого уникального опыта. Как пишет об этом Итан Полок, Итан Полок, американский историк-русист, профессор Брауновского университета, Providence, штат Род-Айленд, автор книги об истории русской бани. Не существовало доступного советского учебника, описывающего социалистическую экономику или переход к коммунизму. Эту лакуну Сталин стремился заполнить, и в 1937 году ЦК выпустил постановление о подготовке учебника по политической экономии, социализма и капитализма. В январе 1941 года для обсуждения черновиков учебника в Кремле были собраны ведущие экономисты страны. Предлагаемые варианты непрактичной перегруженной теорией, сообщил им Сталин. Составители, продолжал он, не определили цели экономического планирования, которые заключались, во-первых, в обеспечении независимости экономики от враждебного капиталистического окружения, во-вторых, в закрытии любой возможности возрождения капитализма, и, в-третьих, в сбалансированном развитии экономики страны. Абстрактным теориям Сталин предпочитал практические наблюдения за советской реальностью. «Если хотите на все искать ответов у Маркса, пропадете. Вы имеете такую лабораторию, как СССР, которая существует больше 20 лет. Надо самим головой работать, а не нанизывать цитаты». Черновик критиковался за излишний пропагандизм и низкий научный уровень. Требовался же учебник, который будет воздействовать на умы. Работа над учебником была прервана войной, но и после победы процесс двигался медленно, не в последнюю очередь из-за боязни авторов совершить политический просчет. Они предпочитали, чтобы Сталин сказал им, что надо писать. Лишь к концу 1949 года ему на стол лег переработанный черновик. На встрече с экономистами в апреле 1949 года Сталин потребовал внести ряд серьезных правок, как в тон повествования учебника, так и в его содержание. Он хотел видеть учебник более историческим, более доступным широким массам, менее образованных читателей. Книга должна была и подводить читателя к пониманию законов экономического развития. Это было важно, ведь нужно, чтобы наши кадры хорошо знали марксистскую экономическую теорию. Первое, старшее поколение большевиков, было теоретически подковано. Мы зубрили капитал, конспектировали, спорили, друг друга проверяли. Второе поколение менее подготовлено. Люди были заняты практической работой, строительством. Марксизм изучали по брошюрам. Третье поколение воспитывается на фильетонах и газетных статьях. У них нет глубоких знаний. Им надо дать пищу, которая была бы удобоварима. Сталин сообщил экономистам, что в черновике много болтовни, пустых ненужных слов, много исторических экскурсов. Я прочитал 100 страниц, и страниц 10 вычеркнул. Но можно вычеркнуть еще больше. В учебнике не должно быть ни одного лишнего слова. Изложение должно быть скульптурно отточено. На очередной встрече еще через месяц Сталин дал своим экономистам указания. Они должны думать об аудитории, для которой пишут. Он подчеркнул, что не следует писать для совсем малообразованного населения, а нужно учитывать людей, которые окончили 8-9 класс. Кроме того, Сталин отметил, что учебник предназначен для миллионов людей. Его будут читать и изучать не только в Советском Союзе, но и по всему миру. По его словам, его будут читать американцы и китайцы, а изучать во всех странах, поэтому следует иметь в виду более-менее квалифицированную аудиторию. Сталин, как обычно, предоставил свои детальные редакционные комментарии, и в январе 1951 года экономисты показали ему очередной переработанный и переписанный проект. История развивалась. Приблизительно 250 экземпляров черновика-учебника были розданы экономистам и ключевым партийным кадрам. На собрание по обсуждению этого черновика было произнесено около 110 речей. Сталин тщательно изучил сотни страниц стенограмм этих заседаний. Как и многие библиотечные книги, стенограммы буквально испещрены его пометками, подчеркнутыми фразами, вертикальными линиями на полях, зачеркнутыми абзацами, вопросительными знаками, пометками «нота бена» — их было множество, словами «да», «нет», «так», «не так», «чепуха», «глупость», «ха-ха» и множество других. Впервые с 1920-х годов Сталин опубликовал обширное теоретическое изложение экономических вопросов, составив замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Эта брошюра была разослана внутри партии в количестве около 3000 экземпляров, но Сталин воздержался от массовой публикации, опасаясь, что это подорвет авторитет учебника. Его замечания вызвали множество комментариев и вопросов, в том числе три письма от экономистов, на которые он решил ответить. Эти ответы вместе с исходными замечаниями были опубликованы в «Правде» под общим названием «Экономические проблемы социализма в СССР». «Экономические проблемы» были опубликованы одной книгой в октябре 1952 года, накануне 19-го съезда партии. Это было первое значительное философско-идеологическое выступление Сталина с момента публикации работы «Марксизм и вопроса языкознания» в 1950 году и вызвало значительно более яркий интерес у рядового советского читателя, чем сталинская критика малоизвестной теории языка давно умершего Марра. Как и вмешательство Сталина вопросы языка знания, работа экономической проблемы отличалась ясностью изложения, порой даже утомительной в более технических разделах, посвященных товарному производству, закону стоимости и устранению противоположности между умственным и физическим трудом. Тем не менее, Сталин все же проигнорировал собственный совет экономистам придерживаться практических наблюдений и избегать абстрактных теоретизирований. Уже находящийся в преклонных годах Сталин все еще сохранял значительную интеллектуальную силу, однако в его статьях признаки стагнации мышления прослеживаются. Его утверждение о том, что существуют объективные законы политической экономии, которые действуют независимо от воли человека, по сути не отличалось от позиций, изложенной в работах анархизм или социализм и диалектический и исторический материализм. По мнению Сталина, социальная надстройка могла ограничивать экономические законы, но не могла их изменить, преодолеть или упразднить даже при социализме. При капитализме основным законом политической экономии было товарное производство ради прибыли, при социализме производство ради общего блага. Всеобъемлющий закон политической экономии заключается в том, что развитие производственных сил, безусловно, определяло направление истории к социализму, поскольку это была единственная система, в которой производственные силы могли полностью раскрыть свой потенциал. Сталин объяснял тот факт, что капитализм, система, в которой частно частнособственнические отношения ограничивают реализацию потенциала производственных сил, все еще существует тем, что строительство социализма противоречит интересам класса власть имущих. Именно этим обосновывалась необходимость политической деятельности и слома статус-кво. Слабость этого аргумента заключалась в том, что в нем подчеркивалась важность политической, а не экономической деятельности людей. Логический тупик, в который загнал себя Сталин в попытках защитить свою позицию, особенно отчетливо прослеживается в главе «Вопрос о неизбежности войн между капиталистическими странами», которая была включена в книгу из-за вмешательства Евгения Варги в дискуссию вокруг учебника «Политэкономия». Варга, 1879-1964, венгерский экономист, который на протяжении многих лет возглавлял Институт мирового хозяйства и мировой политики академии, наук СССР, влиятельный центр экономической мысли в Союзе. Варга поставил под сомнение обоснованность тезиса Ленина о неизбежности войны между империалистическими странами, предполагая, что он перестал быть актуальным в условиях очевидного ущерба, который капиталистические страны понесли вследствие двух мировых войн, а также доминирования США среди стран-империалистов, которое исключала возможность крупной межимпериалистической войны. В своем ответе Сталин не называет фамилию Варги, однако пишет о некоторых товарищах, которые ошибаются, критикуя тезис Ленина, ведь глубинные силы все еще определяют ход событий, что неизбежно приведет к войне. Сталин пишет, что усилиями борьбы за мир можно предотвратить отдельные войны, однако неизбежность войны как таковой они не снимают. Более убедительную гипотезу выдвинул его преемник Никита Хрущев в 1956 году. Война, как таковая, является характерной отличительной особенностью капитализма, но ее можно предотвращать непрекращающейся политической борьбой за мир. По словам Хрущева, благодаря силе социализма и антивоенных движений война больше не была неизбежной, что прозвучало обнадеживающе в эпоху ядерного паритета. Еще одной жертвой сталинской критики стал экономист и специалист по статистике Лука Данилович Ярошенко, 1896-1995, считавший основной задачей экономистов в социалистическом обществе научное и технологическое развитие производительных сил общества с помощью рациональной организации экономики в целом. В экономических проблемах Сталин называет фамилию Ярошенко и пространно критикует его, настаивая на том, что политическая экономия в социализме касается производственных отношений и взаимосвязи с производительными силами. Иными словами, социалистическая политэкономия по-прежнему оставалась наукой об основных законах экономического развития, а не методологии для планирования в условиях социализма. За свои грехи против марксизма Ярошенко был исключен из партии арестован, но сразу после смерти Сталина выпущен на свободу реабилитирован и в дальнейшем восстановлен в партии. Учебник «Политэкономия» был издан в 1954 году и отражал ортодоксальные сталинские взгляды. Однако после смерти Сталина советские экономисты в массе своей занимались именно проблемой, описанной Ярошенко. Улучшение планирования в целях развития продуктивности социалистической экономики и удовлетворения экономических нужд общества и государства Взгляды Сталина на глубинные экономические процессы становились все менее и менее значимыми в советском научном сообществе, и его последние работы быстро стали лишь историческим курьезом. Прискорбный вклад Сталина в экономическую науку хорошо суммируется замечанием Ричарда Дэя. Ричард Дей, канадский историк, его книга «Лев Троцкий. Политика экономической изоляции» была опубликована на русском языке в 2013 году издательством дела в серии «Экономическая история в прошлом и настоящем». Сталин оставил после себя целую плеяду исследователей, чье мышление ограничивалось дискурсом 1930-х годов. Капиталистические страны входили в один из самых продолжительных периодов экономического благополучия во всей истории. В рамках сталинских взглядов они должны были свалиться в хроническую депрессию. Качество жизни рабочего класса вскоре достигнет уровня просто непредставимого в 1930-х. Сталинисты же предсказывали всеобщее обнищание и безработицу десятков миллионов человек. Капиталистические страны включали меры достижения всеобщего благосостояния в структуру современного общества, тогда как сталинистская доктрина утверждала, что контроль государства монополиями и их реакционными политическими агентами неизбежно приводят к однобокой милитаристской экономике. Все приведенные выше примеры редакторской деятельности Сталина показывают, что он был в первую очередь большевиком лишь затем интеллектуалом. В теории он отстаивал научность и интеллектуальную скрупулезность. На практике же его убеждения были политически мотивированной догмой. Сталин превозносил важность достоверности в исторических науках, но отбрасывал все принципы, когда это было целесообразно. Он считал марксистскую философию иррациональной, и эмпирически проверяемой, однако ее онтологические основы, по его мнению, не подлежали никакой критике. Сталин утверждал, что марксизм-ленинизм представляет собой творческий подход к пониманию мира, практическое руководство – инструмент прогрессивных изменений, но при этом его фундаментальная вера в неизбежность наступления социалистической утопии оставалась непоколебимой. Неустанное стремление Сталина к социализму и коммунизму привело к его величайшим достижениям, но ценой не менее великих преступлений. И, возможно, последствия его действий для всего человечества были бы мягче, если бы Сталин был в первую очередь интеллектуалом и лишь во вторую большевиком.